нищий в паперти. Глаза, как выцвевший лапух, в руках зажаты монеты. Когда-то славный был пастух, теперь поёт про многие лета. А вот старушка из угла, что слёзы льёт перед иконой, она любовь его была и пьяный сон в миже зелёный. Нас вид кох лет сухая пыль былого нет в зареку каньшей и лишь обрызганный костыль в его руке звенит как раньше она чужда ему теперь забыла звонную жалейку и как пойдёт спеша за дверь подаст в ладонь ему копейку он не посмотрит ей в глаза при встрече глаз больней станет но покрестись на образа рабу по имени помяни